Глава 4. Армия гномов, печатая шаг, маршировала вокруг его кровати, и их подбитые железом башмаки немилосердно грохотали по полу. Бух-бух-бух. При этом каждый гном вооружился молотом и, проходя мимо изголовья, изо всей силы бил им Карамона по темечку. Карамон жалобно застонал и с трудом пошевелился. «Пошли прочь! Прочь!» — пробормотал он. Гномы вместо этого подхватили его кровать, подняли на плечи и, торопливо перебирая ногами, закружили ее по комнате. Башмаки их продолжали греметь. «Бух, бух, бух!» Карамон ощутил, что живот его сводит судорогой. После нескольких неудачных попыток он ухитрился соскочить с бешено-крутящейся постели. Чудом удержавшись на ногах, он метнулся к стоявшему в углу ночному горшку и его вырвало. Только после этого он почувствовал себя немного лучше, да и гномы исчезли, хотя Карамон подозревал, что они коварно спрятались под кроватью, ожидая, когда он снова ляжет. «Вот уж дудки», — подумал Карамон и выдвинул единственный ящик устоявшего в изголовье его кровати низкого столика, где хранилась фляжка с остатками гномьей водки. Фляжка исчезла. Карамон обвел мутным взглядом комнату и ухмыльнулся. Стало быть, Тика снова взялась за свое. Продолжая ухмыляться, он неуклюже прокрался к огромному сундуку с одеждой, что стоял в дальнем конце комнаты. Стараясь не шуметь, Карамон осторожно приподнял крышку и принялся шарить среди рубах и штанов, которые больше не сходились на его расплывшемся теле. Наконец он нашел то, что искал. Вот она, спрятана в старом сапоге. Карамон бережно вытащил фляжку, глотнул обжигающей жидкости, рыгнул и подавил легкую тошноту. Гул в голове затих. Он еще раз оглядел комнату и пожал широченными плечами, «Если гномы действительно притаились под кроватью, пусть, теперь это его не волнует». В соседней комнате лязгнула фаянсовая посуда. Тика. Карамон торопливо глотнул еще и опять затолкал заветную фляжку в сапог. Осторожно закрыв крышку сундука, он выпрямился, небрежно пригладил пятерню испутанные волосы и направился в живую часть дома. По дороге он бросил взгляд в зеркало на свое отражение. «Надо бы переодеться», — тупо подумал он. После долгой возни ему удалось наконец тащить грязную рубашку. С отвращением Карамон швырнул ее в угол. Может быть, ему стоит помыться? Да нет, что он девчонка на выданье. Да, от него пахнет, но ведь это мужской запах. Этот запах нравился очень многим женщинам, они даже находили его привлекательным. И они никогда не жаловались, не зудели и не пилили его. Не то, что тика. Почему бы, собственно, ей не принять своего мужа таким, каков он есть? Пытаясь натянуть на себя свежую рубашку, которая отыскалась на спинке кровати, Карамон отчаянно жалел себя. «Никто меня не понимает», — бормотал он. «Жизнь трудна, сейчас наступили тяжелые времена, но все обязательно изменится. Когда-нибудь. Нужно только дождаться. Может быть, уже завтра?» Наконец Карамон одержал победу над рубашкой и выбрался из спальни. Стараясь казаться беззаботным, он нетвердой походкой вошел в аккуратно прибранную чистую столовую и с размаху плюхнулся в кресло за столом. Кресло жалобно крякнуло, и Тика обернулась на этот звук. Поймав ее взгляд, Карамон вздохнул. Тика была в ярости». Он попытался улыбнуться ей, однако улыбка у него вышла глупая и ничуть не помогла делу. Тика резко повернулась, отчего ее рыжие кудри взлетели в воздух, и тут же исчезла в кухне. Было слышно, как она злобно гремит там тяжелыми кастрюлями и горшками. Карамон поморщился. У него было такое ощущение, будто гномы с их ужасными молотками возвращаются. Несколько минут спустя Тика снова появилась в столовой. В руках у нее был огромный поднос с шипящим беконом, поджаренными маисовыми лепешками и вареными яйцами. Поднос опустился на стол перед его носом с такой силой, что лепешки подпрыгнули дюйма натри Карамон опять поморщился. Несколько мгновений он раздумывал, стоит ли ему поесть, или, учитывая состояние желудка, лучше пока воздержаться. Голод победил. К тому же Карамон посчитал, что желудку давно пора понять, кто хозяин положения. Он не помнил, когда ел в последний раз, и что ел, тоже не помнил. Значит, пора перекусить, и нечего желудку выпендриваться. Тика опустилась в соседнее кресло. Подняв взгляд, Карамон заметил, что ее зеленоватые глаза мечут самые настоящие молнии, насупленные брови предвещают грозу, а веснушки на побелевшей от ярости переносице стали особенно отчетливыми. «Ну ладно», — проворчал Карамон, торопливо поглощая пищу. «И что я теперь должен сделать?» «Ты ничего не помнишь?» Это было утверждение, а не вопрос. Карамон наспех пошарил в дальних уголках памяти, которые все еще были завешены густым туманом. Какие-то воспоминания действительно зашевелились в нем. Прошлой ночью он должен был куда-то поехать, и с кем-то. Он даже почти целый день провел дома, готовился. Он обещал Тике? Что-то такое он обещал, но сухость во рту совсем его замучила. Во фляжке ничего не оказалось, и он пошел в лоток, чтобы пропустить там всего наперсточек, а потом... он никак не мог вспомнить, что было потом. «У меня было одно дело», — избегая смотреть жене в глаза, — сказал он наконец. «Да, мы видели твое дело», — с горечью воскликнула Тика. Так устал, бедненький, что не дошел до кровати и свалился прямо под ноги Танису. «Танис!» — Карамон уронил вилку. «Танис был здесь прошлой ночью!» С протяжным стоном гигант сжал голову руками. «Ты устроил тут настоящий цирк», — продолжала Тика с давленным голосом. «Перед всем городом, да и перед доброй половиной эльфов Кринна, не говоря уже о наших старых друзьях. Жалкое, надо сказать, было зрелище. Великий герой Карамон Маджери после битвы с зеленым змеем». Теперь она чуть не плакала. «На глазах наших самых лучших друзей!» Карамон снова застонал. Из глаз его тоже покатились слезы. «Но почему, почему?» — бормотал он. «И ведь именно Танис!» Стук в дверь прервал его горькие мысли. «И что теперь?» — вставая и вытирая слезы рукавом блузки, спросила Тика. «Может быть, это все-таки Танис?» Карамон поднял голову. «Постарайся хотя бы выглядеть тем мужчиной, каким ты когда-то был!» — бросила она ему и поспешила к двери. Отодвинув засов и отворив дверь, Тика была удивлена. «Отик?» — недоуменно сказала она. «Что за... Кому это еда?» Полный пожилой трактирщик стоял на пороге с тарелкой горячей картошки в руках и заглядывал внутрь через ее плечо. «Ее здесь нет?» — спросил он и вздохнул. «Кого это ее?» — озадаченно спросила Тика. «Здесь никого нет». «О боги!» — лицо Отика стало торжественным и серьезным. В рассеянности он начал выуживать кусочки рогу и тарелки и быстро отправлять их себе в рот. Значит, мальчуган из конюшни был прав. Она уехала. Уехала, не дождавшись, когда я приготовлю для нее этот чудесный завтрак. «Да кто уехал?» Начиная терять терпение и в то же время гадая, не имеет ли старик в виду Дезру, воскликнула Тика. «Госпожа Крисания. Ее нет в гостинице. И вещей ее нету». Мальчишка-конюх сказал, что она разбудила его на рассвете, велела оседлать коня и уехала. Я думал... «Госпожа Крисания», — ахнула Тика. «Уехала, никому ничего не сказав? Конечно, она...» «Что?» — жуя рагу, с любопытством осведомился Отик. «Ничего», — сказала Тика и побледнела. «Ничего, Отик. Я думаю, тебе стоит вернуться в таверну. Я... я немного задержусь сегодня». «Конечно, Тика», — разглядев склонившегося над столом Карамона, кивнул Отик. «Приходи, когда сможешь, я тебя подменю». И он ушел, задумчиво доедая картошку, а Тика захлопнула за ним дверь. Увидев, что Тика возвращается и, предчувствуя очередную выволочку, Карамон неловко встал из-за стола. «Мне что-то не хочется есть», — сказал он поспешно. Внезапно он развернулся и ринулся обратно в спальню, едва не свалившись на пороге. Хлопнула дверь, и из спальни послышались приглушенные рыдания. Тика присела у стола и задумалась. Госпожа Криса не уехала, а ведь направлялась она в Вайрецкий лес. Если говорить точнее, то она отправилась на его поиски. Общеизвестно, что ни один человек не мог найти Вайрецкий лес. Этот лес сам находил человека. Тика вздрогнула, разом припомнив страшные рассказы Карамона. Ужасно этот лес был нанесен на многие карты, но стоило сравнить их между собой, как оказывалось, что всякий раз он был отмечен на новом месте. Из-за леса, как зловещий знак, предупреждающий об опасности, всегда виднелась Вайрецкая башня высшего волшебства, где ныне была сосредоточена вся сила магов ансалона. Или почти вся. Тика приняла решение и встала. Резким движением распахнув дверь, она вошла в спальню и обнаружила Карамона лежащим ничком на кровати. Карамон рыдал в три ручья и всхлипывал, как ребенок. Стараясь не обращать на мужа внимания, дабы его жалкий вид не тронул ее сердце, Тика твердым шагом подошла к сундуку с одеждой. Откинув крышку, она принялась перебирать вещи и почти сразу наткнулась на полупустую фляжку, но сейчас просто-напросто отшвырнула ее в сторону. Наконец, почти на самом дне сундука она нашла то, что искала. Это были доспехи Карамона. Вытащив закоженные ремни на бедренники, она силой швырнула их в мужа. Железные доспехи попали ему в плечо и со звоном отлетели на пол. «Ох!» — садясь, воскликнул Карамон. «Ради всего святого, Тика, оставь меня в покое!» «Ты поедешь следом за ней», — доставая поножи, твердо сказала Тика. «Ты поедешь следом за ней, или я вышвырну тебя вон!» «О, прошу извинить меня!» — обратился Кендер к человеку, который без дела свонялся по обочине дороге в пригороде утехи. Увидев перед собой Кендера, человек машинально схватился за свой кошелек. «Я ищу дом своего друга», — продолжал Кендер, примиво улыбаясь. «Вернее, дом двух своих друзей». Один из них — молодая красивая женщина с рыжими волосами. Ее зовут Тикова Иван. Вон там, чуть дальше. Не сводя с кендера подозрительного взгляда, мужчина ткнул большим пальцем себе за спину. «Вон там?» — Тасельхов непоседа посмотрел в указанном направлении, и на лице его появилось удивленное выражение. «Вон в том замечательном доме на дереве?» «Как-как ты его назвал?» Прохожий коротко и резко рассмеялся. «Замечательный? Да, действительно, да Мишка неплохой». Продолжая хихикать себе под нос, он отошел, быстро пересчитывая монеты в кошельке. «Какой грубиен! — подумал-то с рассеянным видом опуская в карман перочинный нож, который минуту назад принадлежал встреченному им горожанину. Затем, по всей видимости, тут же позабыв об этом маленьком происшествии, Кендер направился прямо к домику Тики, с любовью рассматривая все детали и украшения незаконченного строения, которое было надежно прилажено в разъюке ветвей все еще растущего гигантского валина. «Я так рад за Тику», — заметил Тасс, обращаясь к своему спутнику, который на первый взгляд походил на груду старого тряпья с ногами. «Из-за Карамона», — добавил Кендер. «У Тики никогда не было собственного дома. Как она должно быть гордиться им?» Приблизившись к указанному дому, Тасельхов понял, что это должно быть один из самых красивых и дорогих домов в городе. Он был выстроен в полном соответствии с многовековыми традициями древесного зодчества утехи. Изящные изгибы щипца были сделаны так, чтобы он как можно больше походил на часть живого дерева. Комнаты расходились в разные стороны от центрального зала, а стены были украшены резьбой отполированной, отполированы, напоминая собой покрытый корой древесный ствол. Общая архитектура постройки прекрасно вписывалась в форму кроны дерева. Человеческий труд дополнял работу природы, придавая зданию естественный и гармоничный вид.